«Чего же именно? Да как же? Спрятаться для того, чтобы танцевать? Прикинуться больной, чтобы наедине пообедать с ним?» «Нет, нет, ваше высочество!» «Да, да!» — воскликнул принц, подзадоривая сам себя, как капризный ребенок. «Только я не намерен это терпеть!» «Ваше высочество!» «Выйдет скандал!» «Эть, черт возьми! Со мной не стесняются!»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 Народ был в восторге от молодого короля. Государственные доходы увеличивались. Внешний мир был обеспечен. Словом, все сулило ей спокойное будущее. Иногда она упрекала себя при воспоминании о бедном юноше, которого она приняла как мать и прогнала как мачеха.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 «Ну вот, теперь вы начинаете говорить про это вот то же самое, что говорили про того. Да ведь и вы, сын мой, — слуха проговорила королева, — ведете себя по отношению к этому совершенно так же, как и по отношению к тому. Немного задетый принц поклонился, но если я вам приведу факты, вы поверите». Сын мой, во всем прочем, кроме ревности, я поверила бы вам без всякой ссылки на факты, но в отношении ревности. Я этого не обещаю. Значит, я понимаю ваши слова так, что ваше величество приказывает мне молчать и забыть обо всем. Никоим образом вы мой сын и мой материнский долг быть к вам снисходительной. Ах, доведите до конца свою мысль. Вы должны быть снисходительны ко мне, как к безумцу. Не преувеличивайте, Филипп, и берегитесь представить свою жену, как существо испорченное. Но факты... Я слушаю. Сегодня утром в 10 часов у принцессы играла музыка. Невинная вещь. Господин Дегиш разговаривал с ней наедине. Да, я и забыл вам сказать, что последнюю неделю он следует за нею как тень. Дук мой, если бы они делали что-нибудь дурное, они бы прятались. Прекрасно, вскричал герцог. Я только и ждал, чтобы вы это сказали. Запомните же хорошенько. Сегодня утром, повторяю, я их захватил в врасплох и совершенно ясно выразил им свое неудовольствие». И будьте уверены, что это вот отлично, а может быть...